Тридцать восьмое. Неполноценная функция. Подчиненная функция. Тридцать девятое. Образ. Когда я в этом труде говорю об образе, то разумею при этом не психическое отображение внешнего объекта, а такое созерцаемое, которое в поэтике именуется образом фантазий. Такой образ лишь косвенно связан с восприятием внешнего объекта. Он покоится скорее на бессознательной деятельности фантазии, и будучи её плодом, он является сознанию более или менее внезапно, как бы вроде видения или галлюцинации, не имея однако их патологического характера, то есть не входя в клиническую картину болезни. Образ имеет психологический характер фантастических представлений и никогда не имеет того, якобы реального характера, который присущ галлюцинации. То есть он никогда не становится на место действительности и всегда отличается в качестве внутреннего образа от чувственной действительности. По общему правилу он лишён также всякой проекции в пространстве, хотя в исключительных случаях он и может появиться до известной степени извне. Случаи такого рода следует называть архаическими, если только они не являются прежде всего патологическими, что, однако, отнюдь не отменяет их архаического характера. На примитивной ступени, то есть в душевном укладе первобытного человека, внутренний образ легко переносится в пространство, как видение или слуховая галлюцинация, не получая от этого патологического значения. Хотя по общему правилу образ не имеет значения действительного, реального явления, однако для душевных переживаний он всё же при известных обстоятельствах может иметь гораздо большее значение, то есть ему может быть присуща огромная психологическая ценность, слагающая такую внутреннюю действительность, которая при известных условиях перевешивает психологическое значение внешней действительности. В таком случае индивид ориентируется не на приспособление к действительности, а на приспособление к внутреннему требованию. Внутренний образ есть сложная величина, слагающаяся из самых разнородных материалов, самого разнообразного происхождения. Однако это не конгломерат, но внутренне целостный продукт, имеющий свой собственный самостоятельный смысл. Образ есть целостный, концентрированное выражение общего психического состояния, а не только и не преимущественно бессознательных содержаний как таковых. Правда, он есть выражение бессознательных содержаний, однако не всех содержаний вообще, а только сопоставленных в данный момент. Это сопоставление, констелирование возникает с одной стороны в результате самодеятельности бессознательного С другой стороны, в зависимости от состояния сознания в данный момент, причём это состояние сознания всегда пробуждает и активность, относящихся сюда сублиминальных материалов, и пересекает те, которые сюда не относятся. Согласно этому образ является выражением как бессознательной, так и сознательной психической ситуации данного момента. Поэтому толкование его смысла не может исходить ни от одного сознания только не от одного бессознательного но лишь от взаимоотношения того и другого